Глава 52. Алиса. Я уже и забыла, какой он высокий и сильный. Приказала себе не вспоминать, не думать, не говорить о нем. Но как только увидела, как обняла, сразу поняла, что такое невозможно забыть. Это именно тот человек, которого я ждала всю свою жизнь. Как можно забыть что-то о том, кому отдано твое сердце. О том, в ком хочется раствориться без остатка. О том, кто стал родным и... Перевернул твой мир с первой секунды, как вы встретились. Вадим открывает дверь, и я замечаю, как дрожат его руки. Он пропускает меня вперед, и я первый вхожу в темное помещение. Оно как будто нежилое, никакого тепла, никаких запахов. Затем зажигается свет. «Ты делаешь ремонт?» спрашиваю я, разглядывая валяющиеся на полу куски обоев и обрывки бумаги. «Мне просто нужно было чем-то себя занять», — хрипло отвечает Вадим. «Ясно». Он помогает мне снять верхнюю одежду, вешает ее на крючок. Я снимаю обувь и прохожу, озираясь по сторонам. «Не переживай, ты не встретишь здесь никого», — говорит красавин, заметив мою осторожность. «Я здесь один уже давно». Его голос очень печален. Ему трудно произносить вслух все то, что вам приходится произносить. Я оборачиваюсь. Мне хочется обнять его. Он не обязан говорить это ради меня. Я понимаю, как это тяжело. Я должен был сразу сказать. Вадим тянет носом воздух. Кажется, он делает это через боль. Прости. Можешь ничего не говорить. Я беру его за руку. Нет, я должен. Он уводит меня за собой. Мы оба знаем, куда он ведет меня, и мои плечи дрожат. Я все еще не верю, что это правда. Не представляю, как можно пережить подобное. Не знаю, как можно оправиться после такого, поэтому не смею требовать никаких объяснений. Мне лишь хочется, чтобы ему стало немного легче. Но это непростой путь, и горе так просто не отпускает, мне ли не знать. Я знаю, что ты подумала, когда я нашла кольцо. Он стискивает мою руку. Я никогда бы не поступил так с тобой. Я просто носил его в кармане в память о них. Вадим толкает дверь, и я вижу детскую комнату. Письменный стол с раскрасками, игрушки, пустая кроватка, а над ней ночничок в виде божьей коровки, и от него на пустую постель льется мягкий свет, а рядом с постелью пустой стол. Наверное, красавин садится на него каждый вечер, чтобы вспоминать те моменты, когда его ребенок был жив. Как же это дико, несправедливо и больно, черт возьми! «Мой сын и моя жена, они умерли. Два года назад. Его голос тихий, какой-то чужой. Их больше нет. У меня перехватывает дыхание. Я хотела бы забрать часть его боли себе, но так не бывает. Я просто приникаю головой к плечу любимого мужчины, обнимаю его за талию и продолжаю смотреть на кроватку. Моего сына звали Антон. Он только пошел в школу». В тот день я должен был лететь с ними на отдых, ведь мы так долго планировали эту поездку. Но потом срочная операция, консультации, куча работы, да еще вопросы с научной деятельностью. Я отправил их в аэропорт и обещал, что присоединюсь позже. А потом мне позвонили. Вадим глубоко вдыхает и продолжает. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся. Половину пассажиров эвакуировали, а другую половину. Я прижимаюсь к нему сильнее. Это невыносимо. Антону было всего семь. Я больше никогда не видел ни его, ни жену. У меня их просто отняли. Только что все было нормально, мы попрощались. Это было обычное утро, а в следующую секунду все исчезло. А Рассыпалось, взорвалось. И ничего нет. Мне было так дико больно, что я думал, что не смогу ощущать ничего, кроме боли, всю свою жизнь. А потом появилась ты. Он замолкает, и я утыкаюсь лицом в его грудь. Чувствую, как она вздымается, как неровно бьется его сердце, как дрожат мышцы и плачу. Я виноват, что отпустил их одних в тот день, что променял на свою работу, что не спас, не защитил, что не ушел с ними. «Нет», — всхлипываю я, — «ты ничего не мог сделать. Я мог быть с ними». И я обнимаю его еще крепче, так крепко, что ноют руки. Я даже не видел тел. Они сгорели. Если бы я мог попрощаться, мог похоронить их нормально, то не видел бы их лиц каждый божий день. Мне так жаль. Я только сейчас поверила и готов отпустить. Если смогу. Если получится. Я с тобой. Шепчу я, чувствуя, как его плечи содрогаются от подступающих рыданий. Ты справишься. Все будет хорошо. Прости, что не говорил тебе. Ничего страшного. Это трудно. Я думал, что должен отталкивать тебя, чтобы не потерять воспоминания о них. Я думал, что никогда не смогу. Нет, ты не должен забывать. Мое сердце ноет от переживаний и боли. Я так боялся тебя полюбить. Все хорошо, Вадим. Я глажу его колючие щеки, смотрю в полные слез черные глаза, встаю на цыпочки и целую его в подбородок, в щеки, в нос, в губы. «Я думал, что не заслуживаю счастья после всего этого, что не способен быть нормальным, что всю жизнь буду видеть призраков и кошмары, буду вздрагивать по ночам, буду существовать, а не жить. Я боялся, что прошлое сожрет меня, что оно не даст мне двигаться дальше, что придется притворяться. Я боялся испортить тебе жизнь». «Ты лучшее, что было в моей жизни». Я беру его лицо в ладони и заставляю посмотреть себе в глаза. Я все еще боюсь не справиться и быть плохим отцом нашему ребенку. Его рука опускается и нежно касается моего живота. Он ведь не твой, ты не обязан. Выдыхаю я. Он мой, твердо говорит Вадим, если ты позволишь, если хочешь. Хочу, уверенно говорю я. И мы целуемся. Сильно, долго, до изнеможения, так что болят уже не только мышцы, но и губы. Так что дыхание перестает хватать на двоих и начинает кружиться голова. Так отчаянно, что становится ясно, что сомневаться друг в друге мы уже никогда не будем. Мы — единое целое. На энергетическом, клеточном, космическом, любых известных науке и Вселенной уровнях мы — один организм. И та жизнь, которая зародилась внутри меня, это наша общая жизнь, это наш малыш.